Картеж с кладбища приехал в загородный дом Федоровых, шикарный особняк, в котором стараниями подотчетных Марине домработниц и горничных поддерживалась средняя между Виндзорским дворцом и музеем Эрмитаж Атмосфера. Гостей пригласили за роскошно накрытый стол, белоснежное полотно скатерти, серебряные приборы, кузнецовский сервис на 24 персоны, бокалы Богемского стекла. Блюда, подошедшие бы и для дипломатического приема, несли отпечатки какой-то холодности. Что-то официальное и глянцевое чудилось в них, словно стол был украшен муляжами еды. Возможно, это лишь предубеждение Игоря, который знал, что Марина не сумеет даже яйцо сварить вкрутую. И все, что есть на столе, приготовлено руками чужих людей, которые с Андреем и знакомы-то были едва ли. а, возможно, накладывал отпечаток характер печального мероприятия, собравшего их всех за этим столом. Что не говори мысли о смерти плохой стимулятор аппетита. На видном месте, недалеко от стола, на отдельном маленьком столике, стоял фотопортрет Андрея в черной рамке и с траурным крепом. Глаза Игоря то и дело обращались в ту сторону. Он видел, как официант поставил к фотографии хрустальную стопку с водкой и накрыл ее кусочком черного хлеба, дань обычаю, смысла которого Игорь никогда не понимал. Инна вроде толковала, что это пережитки анимистических первобытных верований, а ему было ни к чему, у него же тогда еще никто не умер. Но теперь понял, и холодок проскользнул по спине. Это что же значит? Мертвая Андрюха? присутствует на своих поминках в лице траурного портрета и вроде бы вместе с друзьями пьет и закусывает. Вдруг что это? Игорь заметил, что официант, недовольствуясь одной рюмкой, поставил к портрету другую, потом третью, четвертую, пятую и накрыл каждую куском черного хлеба. Игорь резко вскочил, чтобы сделать замечание придурку, который на поминках вздумал так глупо шутить, и понял, что все это ему показалось. Рюмка у фотографии только одна. В конец растерянный он, поскорее чувствуя на себе удивленные взгляды гостей, опустился на свое место. «Игоряха, ты что это?» – обеспокоенно спросил Миша Парамонов, сидевший слева от него. Игорь сконфуженно потер лоб. «С глазами что-то». «Мушки перед глазами», – увлеченно подхватил Миша. «Это первый признак давления». У меня, знаешь, тоже давление скакало, но я его обуздал, взял себя в руки. Никаких бессонных ночей, никакого кофе, алкоголя в меру, холодное обливание по утрам, бег трусцой. Ежегодно обследуюсь у лучших специалистов. Врачи говорят, если продолжу в том же духе, доживу, живу, чтоб не сглазить, до ста лет. Я, знаешь, своевременно понял, что здоровье надо беречь. А то все спохватываются, когда припечет, а тогда уже поздно. Игорь выслушивал его излияние в полуха. Известный журналист, довольно-таки привлекательный, хотя и низкорослый мужчина, с рыжеватыми волосами и нервным, остроносым лицом. Михаил Парамонов вот уже который год донимал друзей и сослуживцев всякими самодельными или вычитанными в специальной прессе рецептами сохранения здоровья. Эта страсть, необычная в человеке, которому едва перевалилась за сорок, придавала Мише некое старообразие и иногда здорово раздражала Игоря. Особенно сейчас, когда поминали Андрея, отличавшегося, насколько известно, отменным здоровьем. Разве болезнь – это единственное несчастье, которое может стрястись с человеком? Так что же все-таки стряслось с Андрюхой? Игорь вдруг заметил, что Миша прекратил свою лекцию на тему здорового образа жизни и встал. Ага, значит, застолье открыто. И первый тост просят произнести журналиста Парамонова. Естественно, кто же лучше него владеет словом. Начал Миша издалека. Выразив общее соболезнование семье Андрея, Марина сидела, опустив мокрые глаза и скорбно скривив рот. Совершил экскурс в биографию покойного. Когда Андрей приехал из маленького города Озерска, который трудно найти на карте нашей огромной родины, а тогда, во времена Советского Союза, она была еще огромней, у него не было ни гроша за душой, ни влиятельных московских друзей. Ничего, кроме желания реализовать себя. Внезапно что-то произошло с Игорем. Точно сознание накрыло властная непроглядная пелена. Весь сыр, бор, поминок, перемены блюд, поминальные тосты, слезы вдовы, недоуменное шушуканье гостей, все это лишилось важности. Ни на кого больше не обращая внимания, никого не стесняясь, Игорь сидел, глядя в одну точку, и вспоминал, вспоминал.